Это был кульминационный пункт русско-немецкой дружбы. После 1873 года она уже идет на убыль. Дело в том, что, недовольствуясь разгромом Франции в 1870-71 годах, император Вильгельм и его канцлер Бисмарк задумали сломить ее последние силы и стали готовиться к новой войне. Франция, еще не оправившаяся от недавнего поражения, была бы, наверное, разбита, и тогда во всей Европе воцарилась бы прусская гегемония. Русские государственные люди не могли этого не понимать, и император Александр, несмотря на личную дружбу с Вильгельмом, принял положение, заставившее того отказаться от своего плана. Россия спасла Францию от нового унижения и тем подготовила почву для последующего союза с ней». На этот союз, заключить который выпало на долю преемника императора Александра II, толкала сама Пруссия своим поведением на Берлинском конгрессе 1878 года и союзом с Австрией, явно направленным против России 1879. Кавказ, Средняя Азия и Англия. Война на Кавказе досталась императору Александру по наследству, и на его долю выпало закончить ее. Взятие аула Гуниб и плен Шамиля 1859 год сломили сопротивление горцев. Восточная полоса Северного Кавказа окончательно покорилась русской власти, наместнику Кавказа князю Борятинскому. А пять лет спустя... 1864 год, докончено покорение и западной его половины преемником Борятинского, великим князем Михаилом Николаевичем, младшим братом государя. Другим наследием предыдущего царствования были дела азиатские. Утверждение русской власти в Средней Азии являлось настоятельной необходимостью для ограждения пограничного населения от вторжения кочевников. Первый удар нанесен был Каканскому ханству завоеванием крепости Аулие-Ата, Туркестана, Чемкента 1864 год и Ташкента 1865 год. Русские войска действовали под начальством генерала Черняева. Завоеванные земли образовали туркестанское генерал-губернаторство. Потом завоевание генералом Кауфманом города Самарканда – в 1868 году поставила Бухарского эмира в вассальные к России отношения. Тем же закончилась для Хивинского хана экспедиция, посланная против него в 1873 году под начальством того же Кауфмана. В 1875 вспыхнула неурядица в Коканде. Худаяр-хан был низложен, и ханом провозглашен его старший сын Наср-эд-Дин. Вмешательство русского войска, генерал Кауфман и Скобелев, прекратило усобицу, но Каканское ханство перестало существовать как самостоятельное государство, и земли его под именем Ферганской области вошли в состав Русской империи – 1876 год. Поступательное движение России в Средней Азии этим, однако, не закончилось. Связанное с коренными русскими землями с севера – Омск-Семипалатинск – и с северо запада – Оренбург-Форт-Перовский – Средняя Азия оставалась отделенной от них с запада со стороны Каспийского моря степным оазисом, где жило воинственное племя ахалтикинцев. Поход генерала Скобелева и взятие штурмом крепости Денгильтепе 12 января 1881 года восполнили этот пробел и Закаспийская железная дорога уже в царствование Александра Третьего создала прочное звено между азиатскими окраинами и центральными областями государства. Наше продвижение в Среднюю Азию является одной из блестящих страниц в истории царствования Александра II. Дело было не только в успехах русского оружия, в охране интересов пограничного населения, в развитии торговых сношений, не только в том, что наступил конец длинному и тягостному периоду борьбы с азиатским Востоком. Русские завоевания насадили в Средней Азии русскую гражданственность, содействовали развитию местной промышленности, подняли материальное благосостояние края. Император Александр II явился и в Средней Азии тем же царем-освободителем, каким он был и в самой России. Существовавшее там рабство, невольничество и постыдный торг людьми были уничтожены положен предел жестоким наказанием смертная казнь пытки сажание накол отрубание носа ушей сажание в клоповник и так далее улучшено правосудие Низшие классы, дотоле приниженные обездоленные, легче вздохнули. Для них подчинение русской власти явилось прямым благодеянием и настоящим освобождением. Вообще обширный край, живший дотоле изолированно, в стороне от просвещенных народов, вступил с ними в общение и получил возможность пользоваться благами культурного мира.